Глава 17. Стол заказов по-шантарски Это был крохотный магазинчик с оптимистическим названием «Надежда». Внутри обнаружился стандартный ассортимент, немного импортных консервов и шоколадок, бог знает по каким цыганским подвалам сотворенное спиртное с убедительными этикетками, вовсе уж неведомого происхождения косметика, заводные китайские игрушки. За стеклянной витринкой скучал юноша студенческого облика, а клиенты были представлены двумя пацанчиками, ожесточенно спорившими «Марса на или «Сникерса». Даша легонько взяла одного за шиворот и продекламировала назидательный стишок. «Как увидишь Сникерс, ты не жри его. Он с Анжелой Дэвис цвета одного». Но юмор пропал в туне. Юный шантарец, судя по его удивленной мордашке, представления не имел счастливец, кто такая Анжела Дэвис. Однако подал голос все же за Марс, и оба выкатились из ловчонки. Тот, кого Даша пыталась просветить, оглянулся в дверях и громко сообщил другу. Ширнулась рыжая, стишки погнала, точь-в-точь, точь, как наш Колян. «А вы, молодой человек, знаете, кто такая Анджела Дэвис?» — спросила Даша продавца. Ее переполнял азарт, правда, чуть-чуть невеселый. «Не-а», — ответил он равнодушно. «Она рэп поет или ее на хлеб мажут?» «А где мне в таком случае Семен Семеновича найти?» У него мгновенно изменилось лицо, став вполне вежливым, указал на дверь у себя за спиной. «Вон туда и направо, пожалуйста». Искомый Семен Семенович сидел в крохотной комнатушке под ярким календарем с Майклом Джексоном, который уже давно был разного со Сникерсом цвета, и читал толстенький ромик Рона Хаббарда на английском языке. Мирный, благодушный на вид пенсионер лет шестидесяти в простеньком шантарского пошива костюмчике, вот только на его обшарпанном фанерном столе сверкал черным лаком и никелем роскошный японский агрегат, накрывавший радиотелефонной связью пространство в сотню километров радиусом. — Господи, Дарья Андреевна! — расцвел он, хотя Даша еще не успела произнести ни слова. — Какими судьбами? Неужто я вам понадобился, старичок забытый? Да вы садитесь, смахните эту басурманскую жратву прямо на пол, все равно крыса ночью вылезет и слопает. Даша смахнула на пол несколько пакетов с китайскими крабовыми чипсами и села. Вид у Семена Семеновича был столь безобидный и простецкий, что она, все прекрасно понимая, замешкалась с просьбой. «Вы в саентологию верите, голубушка?» — спросил он совсем непринужденного. «В этого Хаббарда. У меня к нему профессиональное недоверие», — сказала Даша. «В Англии его по суду признали шарлатаном. Еще в парочке стран. То-то я и смотрю. Чушь несет. И бог с ним». «У вас появились проблемы?» «Пистолет мне нужен», — сказала Даша. «Боевой». «А конкретнее?» — как ни в чем не бывало, — спросил он. «Что-нибудь простое, то, что в Шантарске можно приобрести на любом толчке. Макаров или китайский ТТ. Сколько патронов? Две обоймы». «Заказ принят», — сказал он, словно бы даже равнодушно. «Что-нибудь еще? Кстати, может быть, вам взять револьвер?» «Удобно. Гильзы в барабане остаются». «Нет, нужен пистолет. не Непаленый, расконсервированный». «Хозяин, барин, что еще?» Даша кратенько объяснила, что ей еще требуется. «Пойдемте, выпейте кофейку и подождете минут десять». Кроткий пенсионер провел ее по коридору в комнатушку столь же микроскопических размеров, куда едва вошел столик и диван, на котором булькала прозрачная кофеварка. Налил ей кофе, достал из висевшего на стене шкафчика коробку конфет, печенье, пепельницу, аккуратно разложил все и исчез. Даша, из-за всех сегодняшних перипетий, не успевшая пообедать, без всякого стеснения принялась за угощение, мельком подумав, что ситуация, конечно же, сюрреалистическая». В жизни бы не подумала, что будет преспокойно лопать австрийские конфеты в подобном заведении, да еще дожидаясь, когда ей принесут нелегальный ствол. Но ее вины тут не было. Она честно хотела оставаться в рамках. Это раз. И ничего на Фролу не обещала. Это два. Семен Семенович вернулся через одиннадцать минут, кивнул с порога. Объект на телефоне, все остальное на подходе. Она вернулась в кабинет, осененный Майклом Джексоном, взяла прямоугольную трубку. Семен Семенович вежливо уточнил, можете не представляться, и задавайте любые потребные вам вопросы. «Мне вас оставить?» Даша мотнула головой, прижала трубку к уху и спросила. «Алексей Егорыч?» «Да, я слушаю». Послышался чуть насторожный голос папеньки, беспутной Инги. «Мне у вас нужно кое-что уточнить». Ваша дочь в городе? Нет. После всех этих историй я ее отправил подальше. Видимо, потому-то от Инги и не поступило заявление типа Светочкиного. Не добрался до нее больше Агеев. У вас есть акции кангарского молибденового? Да. И последний вопрос. Возможно, вам он покажется дурацким, но мне нужен максимально обстоятельный ответ. Вы телевизор часто смотрите? Я его вообще не смотрю. Сводку новостей по газетам готовит референт. Если есть настроение и время, смотрю по видео два-три фильма в неделю. А где кассеты берете? Секретарь приводит с Домбровского. Снова все сходится. Идеально. «Студия проката на Домбровского, контора мощная, заложена, когда Мурзаков еще не занялся делом. Никак он не мог на Домбровского влезть. Слишком сложно было бы все устроить. Спасибо, — сказала Даша и положила трубку».